Глава двадцать четвертая. Саверин. «А теперь давай поговорим откровенно», — сказал Скит, когда Шерри с Рэшем скрылись за дверью своей комнаты. «Я знаю, что ты нацелился присвоить себе девчонку, но хочу сразу сказать, я не позволю. Она — зной. С наивностью я давным-давно простился, поэтому вообще не удивился словам друга. Я даже ждал этого непростого разговора. дружище Боюсь, Шеролин вообще решит остаться вне любого дома, и всем придется с этим считаться. Знаешь, что я думаю по этому поводу? Что нам надо вылезти вон из кожи, чтобы завоевать ее расположение?» Прозорливо предположил Скит. «Я никогда не боялся конкуренции, но мне совсем не нравилась мысль о том, что Зной примется ухлестывать за Шерри, хотя рассуждал он в верном ключе. Однако... Было бы идеально, чтобы Шеролин оказалась твоей близкой родственницей, а мне стало бы женой». Выдал я вариант, который бы устроил всех нас. Скит поджал губы. «Я почти уверен, что так и есть, но это вызовет скандал в доме зной. Незаконорожденная дочь деда-бестии? Сколько ей лет? Двадцать? Дед вполне мог связаться с Кристаллом Анкой или дочь нынешнего главы клана. Мать убьет отца. Но ты прав, это был бы отличный вариант. К тому же это могло бы породнить наши дома». Очень радовала, что скит не воспылал к Шерлин страстью, а рассуждает только с позиции выгоды. «Вот и давай к этому стремиться», — подытожил я. «А сейчас мне нужна твоя помощь». «В соблазнении Шерлин даже не проси». «Шутник какой!» «Тут я сам справлюсь». Я ухмыльнулся и толкнул друга в плечо. «Дело не в этом. Понимаешь, мы сегодня очень сильно наследили в пустом. Ездили за кристаллами для рефлекта, в винт и отвертку». «Гнилой клуб». Но только там я мог договориться на вознаграждение кристаллами. «Не хотели отдавать, и тебе пришлось драться?» «Почти. Я не успел. Шерлин, вернее, Рэш через нее устроил там шоу, которое расставщик никогда не забудет. И вышло, что мы засветились. Шерри раскрыла, что владеет магией трех домов, причем практически одновременно. Атаковала хозяина клуба землей, притянула к себе межсезонье и кристаллы воздухом. а потом открыла межмировой портал, разорвав пространство огнем. «Обморозится!» «Это правда?» — искренне поразился друг, округлив глаза. «Чтоб мне вспыхнуть!» — мрачно поклялся я. «Но проблема в другом. Мой макболит остался в иномарке, а прокатная тачка у клуба. Надо замести следы. Подкинешь до пустого?» «А то!» — охотно откликнулся скит, и первый пошел к лестнице. Я поспешил его догнать, радуясь, что нам со зноем еще на первом курсе хватило ума подружиться, а не враждовать. Удивительно, но я доверял ему даже больше, чем совету дома стуже, А теперь, пожалуй, и больше матери буду доверять. Как только вспоминал о том, что она скрывала от меня то, что отец должен был сообщить своему наследнику после купели, так сразу снова злился. А злиться мне совершенно не хотелось. Мне нравилось мое наполненное созидательной магией новое состояние. Мы запрыгнули в Макбали зное, и я второй раз за ночь помчался на портальный вокзал. Леди Тиэра стужа наверняка завтра в очередной раз будет выяснять, почему мой транспорт опять засветился на развязке спирали. Придется серьезно с ней поговорить и раз и навсегда объяснить, что я не маленький мальчик. Как ни странно, с появлением в моей жизни Шеролин я перестал беспокоиться о своем будущем главенстве. Больше того, мне стало на него плевать». Ведь спирали явно нарастало нечто глобальное, раз полукровка обрела удивительный дар и невероятно мощного, необычного рефлекта. Вот и Скит рассуждал в том же ключе. «Сдается мне, грядет катаклизм», — сказал друг, ловко вписывая Макболит в крутой поворот. «Как думаешь, это будет нечто природное или передел мироустройства с целью признания диких магов?» По словам Рэша, такова цель природы. Но кто же захочет так просто делиться своим влиянием? Будет столкновение с дикими. Вот и я о том. Нынешние главы домов встанут на дыбы. Тем более, скорее всего, дикие поднимут мятеж. Не думаю, что все просто узнают о Шерри и скажут «Ах, раз это воля природы, создадим пятый дом с фамилией Хаус или Мишанина, чтобы любить и жаловать иных магов». скит явно спародировал главу дома Распутья, тот зациклен на экологии, и охмыкнул. «Ты прав, друг мой, но может получится обойтись без кровопролития?» В конце концов, кто предупрежден, тот и готов оседлать гребень волны. Попытаемся, во всяком случае. Но я надеюсь, что время у нас еще есть. Ты же помнишь, Рефлекс сказал, что ему нужны уникальные оттенки магии для полного формирования. Думаю, пройдет несколько лет, пока они, Шерлин, войдут в силу. Было бы хорошо получить время на подготовку. А вот сейчас, к сожалению, придется действовать без плана. Сказал я, когда Макбалит Скита встал на стартовую площадку. «Я полон». поэтому перейду в метель и просто унесу тачку от клуба, а ты меня страхуй на случай погони». «Понял. Значит, в переулок не заезжать?» «Нет, оставайся на проспекте. Встретимся в академии». «Будет сделано», — кивнул друг и рванул в переход. «Чем мне нравился скит, так это тем, что никогда не рвался навязывать мне свое видение развития событий. Если я предлагал план, он всегда с ним соглашался и четко его придерживался». И я действовал так же, если план предлагал он. Мы не воевали за первенство. Вот в чем была особенная черта нашей дружбы. Надеюсь, скит не подведет и в этот раз.